Дорман. Моисей Исаакович. Интервью Григория Койфмана. В июне 41-го мне исполнилось 17 лет. За несколько дней до начала войны я окончил школу-десятилетку номер один в городе Первомайске и получил аттестат зрелости. Решил поступать в Ленинградский военно-механический институт. 20 июня выслал документы, но даже уведомления не успел получить. В первые дни 10 после начала войны мы имели информацию о происходящем на фронте только из газет и радио. С начала июля наш город непрерывно бомбили, поскольку в нем находился штаб Юго-Западного фронта, железнодорожный узел, стратегический железнодорожный мост через Южный Бук. Так что немецким авиаторам целей хватало. Когда жителям Первомайска стали свободно выдавать разрешение на эвакуацию, то выехать из города уже было невозможно. Поездов для беженцев не было. Отправляли только эшелоны с заводским оборудованием и воинские составы. Несколько дней подряд мы приходили на полуразрушенную бомбежками станцию, но нас гнали отовсюду, объявляя, что этот эшелон спецзаводской – а тот особый, куда беженцам доступа не было. Иногда уже готовый к отправке эшелон попадал под очередную бомбежку. Уцелевшие после нее вагоны цеплялись к воинским составам. Попасть на поезд не удавалось. Я с моими пожилыми родителями, младшими братом и сестренкой, старенькой бабушкой после каждой неудачи измученные и бессильные возвращались домой, а наутро снова шли на станцию, пытаясь вырваться из города на каком-нибудь поезде. Никогда не забуду того ощущения надвигающегося ужаса и безысходности. С 23 июля по Первомайску поползли слухи, что город полностью окружен, а 26 июля случайно услышали, что со станции отправляется последний заводской эшелон. Вся семья побежала на станцию, находившуюся в трех километрах от нашего дома. Пока добежали, два раза попали под бомбежку. Заводской эшелон был составлен из открытых платформ, плотно заваленных станками, деталями машин, ржавыми балками, электромоторами, грубо сколоченными ящиками. Все железнодорожное начальство и охрана станции уже сбежали. Никто нас с платформы не прогонял. Город продолжали бомбить. Рядом с нами дымились развалины разбомбленного локомотивного депо. Эшелон не двигался с места, не было паровоза. Мы молили Бога только об одном, чтобы бомба не попала в железнодорожный мост. Иначе конец всем надеждам спастись. Ночью через город торопливо прошли толпы отступающих красноармейцев, какие-то обозы. Это было не отступление, бегство. Станцию снова и снова бомбили. Тяжелые часы ожиданий какого-то чуда. На рассвете откуда-то внезапно появился старенький паровоз «Щука». Наш эшелон прицепили к этому паровозу. Железнодорожные пути на мосту через Бук были целыми, но, видимо, ненадежны. Эшелон двигался очень медленно, поминутно останавливаясь. За первые сутки мы проехали всего 10 километров. А дальше нам предстояла тяжелая дорога на восток, бомбежки, обстрелы, тяжелые бытовые условия и голод на протяжении всего пути. Многие из нашего шелона потерялись в дороге, заболели, отстали. Многие пристали к нам на бесчисленных вынужденных остановках, окруженцы, беженцы, отставшие от своих эшелонов. Двадцать дней длился этот путь до Волги. В Ртищеве наш эшелон разгрузили и направили беженцев дальше, вглубь страны. Наша семья попала в город Лысьва, а потом я уже один скитался по стране. Казань, Магнитогорск. Испытаний на прочность хватало с лихвой. В середине 1942 года узнал, что Ленинградский военно-механический институт, в который я отправлял документы, находится возле Перми, в Матавилихе. Я поехал туда. В октябре месяца добрался до института. Меня зачислили на артиллерийский факультет. Институт хоть и считался военным и даже давал броню от призыва в армию, но все учащиеся ходили в гражданской одежде. Сильный голод. По карточкам студентам выдавали 400 граммов хлеба на сутки. Проучился я там до начала декабря. На группу было всего шесть парней, и кроме меня все остальные ребята были детьми преподавателей института. Решил уйти на фронт. Получил в институте справку об отчислении и снятии с брони, явился в военкомат и стал проситься добровольцем. Прошел за полчаса все обязательной комиссии и был направлен в Первое Ростовское артиллерийское училище, Первое РАУ, готовившее командиров противотанковой артиллерии. Что представляло из себя училище? Училище принимало участие в летних и осенних боях на Кавказе, понесло большие потери под Моздоком, и в конце 1942 года РАУ было переведено в глубокий тыл, обосновавшись в затерянном уральском городке Нязепетровске на севере Челябинской области. Оно разместилось в огромной полуразрушенной церкви, постройки еще, наверное, демидовских времен, В училище было три дивизиона, в каждом по три батареи. Батареях было примерно по 120 курсантов. Артиллерийский парк училища состоял из 45 и 76-мм пушек и 122-мм гаубиц. Вся артиллерия в училище была на конной тяге. Обучение артиллерийскому делу и все практические занятия для курсантов проводились на трех дюймовках. В училище отбирали курсантов с образованием не ниже семи классов. Больше ни на что не смотрели. Я попал в 38-й учебный взвод. Большую часть взвода составляли 18-летние ребята, вчерашние школьники и студенты. Было человек 10 бывших уголовников, молодых и наглых, попытавшихся сразу установить тюремные порядки на батарее. Была группа местных уральских жителей – Все старше 30 лет. На курсе было несколько взводов, полностью укомплектованных фронтовиками, направленными с передовой на учебу в училище. По большому счету, добрых воспоминаний о училище у меня не осталось. Прибыл в Нязепетровск, Петровск, провел в училищном карантине несколько дней. Первый же день пребывания у меня украли все вещи, в том числе мои единственные ценности – самопишущую ручку, подаренную мне на окончании школы, большую редкость по тем временам. И что еще обиднее, отцовскую реликвию, наградные отцовские серебряные часы Павел Бюре с гравировкой за отличную стрельбу, полученные им в 1916 году. Эту потерю я воспринял с большой болью, как дурное предзнаменование. 15 декабря 1942 Нас вывели из карантинного барака, сводили в баню. Всю свою гражданскую одежду мы по указанию какого-то офицера добровольно сдали в фонд обороны, о чем подписали какую-то расписку на тетрадном листе. Выдали нам изношенную форму ХБ, куца из тертой шинели и истоптанные ботинки с обмотками. Рвань, а не обмундирование. Зима в 1942-1943 года, Была на Урале очень суровой. Морозы нередко достигали 50-градусной отметки. Ночью температура в церкви, где жили курсанты, не поднималась выше нуля. Вода в ведре за ночь превращалась в лед. При советской власти церковь превратили в склад сельхозинвентаря, здание обветшало, дуло из всех щелей. Каждую ночь перед сном нас заставляли бежать 8 километров в ближайший лес, брать на лесосеке бревна и тащить их в училище. Каждый был обязан принести бревно двухметровой длины. Трехэтажные нары, мешки-матрасы, набитые соломы. Постоянное ощущение голода. Скудный паек военного времени, капустный суп, мороженая картошка. Хлеб, стыдно сказать, делили по тюремному обычаю. Один из курсантов отворачивался и называл того, кому надо отдать следующую пайку. Попасть снаряд на конюшню считалось за счастье, там можно было жмыха поесть. Вне строя и вне казармы курсанты были обязаны передвигаться только бегом. Дисциплина в училище была драконовской. Давили нас снарядами за малейший намек на нарушение устава или за самую незначительную провинность. Мой взводный, лейтенант Шорников, вернувшийся после боев на Кавказе и стремившийся снова вернуться на фронт, был уважаем курсантами и вел себя достойно. Хороший парень. Он неоднократно подавал рапорты начальству с просьбой о направлении в действующую армию. Мы ценили его порыв. Достойное впечатление оставил командир батареи Париж Кура, опытный и справедливый офицер. Вызывал уважение замначальника училища, немец, полковник Лампель. Импозантной личностью был наш начальник училища Камбрик, по фамилии, кажется, Кудрявцев, из бывших царских офицеров породистое благородное лицо, борода-оспаньолка, внимательный строгий взгляд, особая выправка и лоск. Был в училище один неприятный момент. Атмосфера в училище была достаточно антисемитской. Нас во взводе было семь евреев. Так почти каждый день возникали драки и стычки с уголовниками на национальной почве. Да и отдельные командиры у нас отнюдь не были интернационалистами. Стоим в строю, А в нескольких метрах от нас командир соседней курсантской батареи, заливаясь от смеха, рассказывает офицерам, как он на Кавказе жидов грабил. Нормально? Представляете мои мысли в ту минуту? Никаких увольнительных выходных или каких-либо развлечений. Тупая повседневная муштра. 12-14 часов напряженных занятий в день. Курсанты, угнетённые холодом и голодом, с большим нетерпением ждали окончания училища, как избавления. Не успевающих в учебе отчисляли из училища и отправляли на фронт в сержантском звании. И на таком фоне прошли 9 месяцев моей учебы в училище. Если оценивать подготовку в училище, то полученный объем знаний был, конечно, мал для фронта. На передовой пришлось многому учиться заново. Готовили нас на полковушках образца 1927 года. Стреляли мы мало. Зачетные стрельбы от каждой батареи провели всего по несколько человек. Я был стреляющим, корректирующим огонь, только один раз. Стрельба по макетам танков, которые тянули на тросах, была только два раза. Немецкие танки мы видели только на картинках. А ведь для того, чтобы воевать в противотанковой артиллерии, нужен опыт. Ведь борьба с немецкими танками... Даже для служивших в птапах или вои ПТД не была постоянным делом. Фронтовая жизнь показала, что кроме уничтожения немецких танков не менее важной задачей для противотанкистов является поддержка пехоты огнем и колесами. Понимание реальной обстановки, динамики боя, а также чувство местности приходит только в деле, в бою, и, к сожалению, не сразу. А все эти училищные занятия по тактике Учили нас стрельбе с закрытых позиций. Я за полтора года на передовой ни разу не вел огонь, закрытой огневой. Все время только на прямой наводке. Все эти трудности курсантской жизни помогали преодолеть настоящие друзья, которых я нашел в училище. Мы держались вместе. Николай Казаринов, Костя Левин, Валентин Степанов и я. После окончания училища сложилось так, что на фронте мы с Николаем попали в один противотанковый дивизион а Коля с Валентином в другой. Николай Казаринов призвался в армию из Йошкар-Олы. Очень душевный и справедливый человек. Погиб в бою местного значения 25.06.1944 года у села Пистынь. Батарея, в которой служил Казаринов, отбила атаку мадьярской пехоты. После боя произошел внезапный артнолет, и Николай был сражен осколком снаряда. Я лично хоронил друга в Яблоневом саду на окраине села. Солдаты дали три залпа из карабинов, а я машинально выпустил из пистолета всю обойму. 28 апреля 1944 года под Яссами подорвался на минном поле другой мой друг и однокашник, москвич Валентин Степанов. Костя Левин, севастополец, бывший студент-медик, талантливый поэт, человек сложной судьбы, В конце апреля 44 года под яссами немецкий танк раздавил его пушку. Осколком снаряда Костя перебила ногу у самого колена. Нога висела на сухожилиях. Левин пытался отрезать ее перочинным ножом, но сил у истекающего крови Кости на это не хватило. Он, теряя сознание, успел доползти до своих. После войны без ноги инвалид Костя Левин поступил в Литературный институт имени Горького. Его незаурядный поэтический дар был отмечен многими именитыми литераторами. Но когда началась кампания борьбы с космополитами, после долгой бесчестной, гнусной и бездушной травли, Костю, одного из лучших студентов, боевого офицера и инвалида войны, исключили из института. После этого жизнь у Кости сложилась очень тяжело. Яркая личность, человек чести. Мой самый близкий, мой последний друг юности ушел из жизни – 19 ноября 1984 года. Добрую память о нем, о Николае и Валентине, я храню всю свою жизнь. Вернемся в училище. Летом 1943 года нас перевели в военный городок на окраине Челябинска, так называемые Красные казармы. Там по окончании ускоренного курса нас и произвели в офицеры, призвали звание младшего лейтенанта. Последнюю неделю перед выпуском нас стали меньше гонять и третировать. У нас появилось ощущение некоторого раскрепощения, освобождения от грубого ежедневного гнета. В день выпуска перед нами выступил начальник училища. Помню дословно его прощальное напутствие. Поздравляю вас с первым офицерским производством. Родина скоро поручит вам своих сынов. Помните, солдаты должны видеть в каждом из вас не только своего начальника, которому обязаны беспрекословно подчиняться, но и пример для подражания. Любой ваш поступок будет на виду. Все заметит внимательный солдатский глаз и доблесть, и трусость, и заботу, и пренебрежение. Если вы хоть раз струсите или проявите непорядочность, то лишитесь уважения солдат, ваших товарищей по оружию, обесчестите свое имя и покроете позором офицерский мундир. Лучше смерть, чем такой позор. Перед отправкой на фронт нам выдали офицерские гимнастерки, кирзовые сапоги, солдатские ремни и новые шинели. Сначала выпустили из училища и отправили на фронт взводы, состоявшие из бывших фронтовиков. В октябре 1943 года нас, примерно 300 человек, свежеиспеченных младших лейтенантов, посадили в телячьи вагоны и отправили в действующую армию. Доехали до разбитого Харькова. Здесь попали в 38-й отдельный дивизион офицерского резерва «Одор» под командованием майора Титова. «Одор» восполнял потери в офицерском составе в артиллерии 38-й армии. В этом резерве я провел полтора месяца. Эти месяцы мы жили по принципу «дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Только в декабре 1943 года я попал на фронт в 14-й отдельный гвардейский воздушно-десантный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион ОИ ПТД, во 2-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Так началась моя фронтовая служба. В состав дивизиона входили три батареи, каждый по два огневых взвода. Взвод управления был только при штабе дивизиона. В каждой батарее было по 4 45-миллиметровых орудия образца 42 года и примерно 25-30 человек личного состава, включая водителей. Орудия были на механической тяге. Мы передвигались на виллисах. Осенью 44 45-ки нам заменили на 76-миллиметровые орудия ЗИС-3. А вместо виллисов дивизион получил машины Dodge 3х4. На батареях не было своих связистов или разведчиков. Все они находились в дивизионном взводе управления. В штате дивизиона числилась рота ПТР из 12 противотанковых ружей. Но у нас эта рота была источником пополнения для замены выбывших из строя бойцов артиллерийских расчетов и по прямому назначению использовалась редко. При штабе дивизиона был еще взвод боепитания. Примерно 10 человек. Дивизионом командовал гвардии майор Федор Кузнецов. Поскольку дивизион был нашим отдельным, то права командира ОИПТД приравнивались к правам командира полка. В штабе дивизиона, помимо командира, было еще несколько офицеров управления. Замполит Кудрявцев, адъютант-старший Макухин, заместитель командира Вишневский, начальник боепитания Начфин, он же начальник ОВС ПФС, помпотех, помпотех, начметвейнфельдшер, ну и штабной коллектив, писаря, почтальон, химинструктор, две девушки-метработницы, порторг, снабженцы и прочие придурки. Дивизии было всего две рации, но они никогда не работали. И я даже не вспомню, были ли у нас вообще радисты. Всего у нас было около 180 человек личного состава. Как я уже сказал, на вооружении дивизиона состояли длинноствольные пушки 45 мм, образца 1942 года, конструкции генерала Крупчатникова. Мы называли эту пушку 45 мм, 68 калибров, лёгкая, весом всего 570 кг, 2-3 человека с лёгкостью перекатывали сорокопятку по полю, Пушечка низенькая, как у нас говорили, можно землю подковать. Откидные щитки, один центральный и два боковых. Скорострельность пушки до 20 выстрелов в минуту. Теоретическая дальность стрельбы по танкам – 1200 метров. Сорокопятки отличались высокой точностью стрельбы. Прицел был обычный, не панорамный. Расчет состоял из 5-6 человек. Командир, наводчик, заряжающий, двое правильных – они же подносчики снарядов. Для борьбы с танками пушка 45 мм была малоэффективна. Вероятность подбития 45-ки немецкий средний или тяжелый танк была близка к нулевой. После первого же выстрела эта пушка себя демаскировала, если в это мгновение расчет попадал под прицел немецкого танка, шансов выжить у него не оставалось, ни единого. Наши пушки-сорокопятки, по идее, предназначены и приспособлены только для стрельбы прямой наводкой. Поэтому мы всегда располагались близко к немцам, на самом передке, боевых порядках пехоты, на открытых позициях. Наши пушки почти всем хороши. Маленькие, легкие, точно бьют, легко маскируются и незаметны, пока, конечно, не стреляют. Недостаток у них один – слабоват огонь. Мы довольно эффективно подавляем близкие огневые точки, легкую бронетехнику и одним своим присутствием ободряем пехоту. Укрепляем ее боевой дух, то есть поддерживаем огнем и колесами. У каждого расчета был запас противотанковых гранат и пулемет ДП для борьбы с немецкой пехотой и свое стрелковое оружие. Вот в принципе и вся короткая характеристика отдельного дивизиона ПТА. Были ли какие-то ограничения в использовании боекомплекта у 45 -чиков? Создавался ли неприкосновенный запас снарядов на батареях? Никто не создавал НЗ, и на открытии огня мне не требовалось разрешения командиров дивизиона. Я не помню, чтобы у нас была катастрофическая нехватка снарядов. Было достаточно осколочно-фугасных снарядов, бронебойных, подкалиберных. Старались побольше запастись картечью, поскольку с немецкой пехотой лоб-в-лоб лоб приходилось сталкиваться очень часто. Картечь и подкалиберные – снаряды ближнего боя. На осколочном фугасном снаряде свинчивался колпачок и получался осколочный снаряд. Были картечные снаряды в картонном корпусе, начиненные стальными обрезками, гайками и гвоздями. На виле с обычно грузили 8 снарядных ящиков – половину боекомплекта. Среди них обязательно картечь. По расходу снарядов можно полностью представить картину прошедшего боя. Вот у меня сохранилась запись из записной книжки Кости Левина о расходе снарядов на орудия в бою 25.04.1944. Всего орудий выпустил 66 снарядов. Из них 28 осколочных, 7 картечий, значит немецкая пехота была совсем близко, не дали 200 метров, 21 бронебойный, 10 подкалиберных, значит, отбивали танковую атаку с близкого расстояния. В конце войны нас заставляли собирать и сдавать стрелянные снарядные гильзы. Цветной металл был в стране уже в дефиците. Как подготавливали орудия к бою? Они у нас всегда были готовы. Дивизион могли в любую минуту перебросить на очередное танкоопасное направление, и мы с колес сразу вступали в бой. В обороне орудия мы проверяли и готовили очень тщательно, но в наступлении времени на дотошную выверку прицела зачастую не было, поэтому наши пушки были всегда в полной готовности. Всегда обязательно чистый ствол. Нашивки ПТА в дивизионе носили? Да. У всех на рукавах была нашита наша эмблема – черный ромб со скрещенными стволами в центре. Эмблему носили все – и бойцы расчетов, и штабные – Было еще одно отличие от обычных артчастей: частей Бойцы и офицеры дивизиона получали надбавку к жалованию за службу в ПТА и вроде нам еще иначе засчитывали срок службы. За год в ПТА по служному списке писали полтора года. Как распределяли офицеров, прибывших на пополнение в дивизион? Пришел из армейского резерва в штаб дивизиона вместе с Казариновым. Переставились командиру по случаю прибытия в штаб. Сунули нам в руки по полстакана с чистым спиртом, выпили. Казаринов попал в батарею старшего лейтенанта Романова, а я в батарею старшего лейтенанта Салтыкова. Начал потихоньку вживаться во фронтовую жизнь, набираться боевого опыта. А потом начались упорные февральские бои вокруг Корсунь-Шевченковского котла. В марте 1944 были тяжелейшие бои под проскуровом за которой дивизия получила наименование Проскуровской. Мы первыми ворвались на станцию Гречаны, забитую немецкими эшелонами. Помню, как захватили сладкие трофеи – мешок с мармеладом. Весь март и апрель на пределе человеческих сил, пробиваясь через непролазную весеннюю украинскую грязь, мы вели бои с немцами. И только в мае 1944 фронт встал в предгорьях Карпат. Первую свою встречу с немецкими танками помните? Первые серьезные встречи во время удачного для немцев прорыва из Корсунь-Шевченковского котла. Мы стояли на внешнем обводе окружения в районе села Кабеляки. Шел снег. Немецкие танки стреляли из-за врагов, скрываясь за домами. За короткое время были уничтожены две пушки из нашей батареи. Я стоял с орудием, у занесенной снегом дороги. К нам подошел взвод Су-76. Взводный спросил, где тут дорога. А вокруг все засыпано снегом. Из-за домов появилась немецкая самоходка «Фердинанд». Мы сделали по ней три выстрела, но снаряды чиркнули по броне. Отлетали рикошетом, как мячики. Су-76 прошла вперед метров 10, и тут снаряд из немецкой самоходки прошил Сушку насквозь, а потом немец добавил в нее еще два снаряда. Так погибли наши самоходчики. Я побежал к установке, хотел снять прицел панораму с орудия. Заглянул внутрь, а там чья-то оторванная рука, все в гори и дыму, месиво. Панораму заклинило, снять ее не могу. И тут я понял, что мне надо срочно сматываться. Один бак у самоходки еще полный. И если сейчас немец выстрелит по ней, то от меня и воспоминаний не останется». Я вылетел из самоходки, залег, прополз несколько метров, как снова болванка прошила Су-76 насквозь. А потом еще с десяток снарядов прилетело. Страшный был момент. Немцы свободно доставали нас пулеметным огнем, начался сильный минометный обстрел. Ящики со снарядами на нашей огневой загорелись от пулеметной очереди. Мне приказали отойти на несколько сот метров за враги. Покатили пушку. На отходе попали под обстрел бризантными снарядами. Фронтовики знают, что это за удовольствие. Вдруг наводчик орудия, молоденький татарин, вспомнил, что забыл прицел на огневой. Вернуться за прицелом он отказался. Говорил, «Не пойду, там немцы». Пришлось заставить. Вот такой был мой первый опыт борьбы с танками противника. «Когда вы приняли батарею под командование?» Первый раз пришлось принять командование батареи в марте 1944 года под Проскуровом. Во время боя случилось ЧП. Внезапно исчез «Комбат-2», старший лейтенант Салтыков. Через несколько часов его нашли в стоге полузгнившей соломы. Он был невменяем, бормотал что-то невнятное. Его повезли в госпиталь для выяснения, действительно ли он тронулся умом или придуривается, чтобы скрыть дезертирство свихнуться в ПТА было легко. Салтыков из госпиталя к нам не вернулся. Меня назначили командиром батареи, но в июне того же года я вернулся к обязанностям командира огневого взвода и снова стал комбатом только через несколько месяцев. Были случаи, что бойцы сходили с ума? Бывало. Помню, в Карпатах к нам пришел на пополнение солдат Бураков, молодой парнишка. Внешне выглядел спокойным, только был чрезвенно молчаливым. Все хорошо, но по ночам он будил и пугал нас дикими криками, какими-то предсмертными воплями. Выяснилось, что однажды ночью Бураков и трех его товарищей, уснувших в боевом охранении, захватили врасплох немецкие разведчики. Бураков успел затаиться в кустах, накрывшись плащ-палаткой. Одного его товарища немцы сразу волокли к себе, забив рот кляпом. А двоих других немцы долго душили и резали. То ли ножи были тупые, то ли солдаты сильно сопротивлялись. Бураков лежал в кустах и, умирая от страха, видел это жуткое зрелище, как хрипели и дергались тела его погибающих друзей. И каждую ночь он видел эту картину во сне. Стал панически бояться темноты. Со временем эти ночные припадки участились, и психика Буракова окончательно сломалась. Его отвезли в Санбат, и к нам он уже не вернулся. Почему в июне вы ушли снова командовать взводом? Из резерва прислали нового комбата. Служил он ранее командиром гаубичной батареи в полку РГК под Курском. Был тяжело ранен, и после годового скитания по госпиталям и офицерским резервам он возвращался на передовую. Батарея занимала позицию подножия высоты, прозванной нами «Кобыла». Вдруг вижу... К нам едет на Виллисе начальник штаба дивизиона капитан Макухин. Я еще удивился. Штабные к нам никогда носа не казали. Того же Макухина я последний раз видел на батарее в феврале, и то во время затишья. Ростом Макухин был высокий, статный, усатый и уже не молодой капитан. Новенькая с иголочки форма, начищенные до блеска хромовой сапоги, редкая на фронте кавалерийская портупея. На груди боевые ордена и две медали. «Вид строгий, внушительный. Я, как положено, доложил на штаба, обстановка спокойная, имеем полный бойкомплект, потерь на батарее нет, держим огневые позиции, по погребни высоты и так далее». Макухин пожал мне руку и сказал, «Привез вам командира батареи». Новый комбат начал принимать у меня дела. В первую очередь его возмутило мое имя-отчество, как это Моисей Исаакович, а не Михаил Иванович, например». Потом он потребовал показать ему блиндаж комбата. И когда он узнал, что у меня нет отдельного блиндажа и что я сплю вместе со вторым расчетом в ровиках возле орудия, его изумлению не было предела. Его реакция на услышанное была следующей. «Подрываешь дисциплину и авторитет офицера». «Ничего, я наведу у вас порядок». Собрал новый комбат личный состав батареи и хорошо поставленным командным голосом предупредил – что не потерпит никаких нарушений, воинских порядков и уставов. В тот же день бойцы батареи стали строить этому комбату огромный блиндаж с отдельными отсеками для ординарца и телефониста. И зажил этот комбат барином, поражая всех своим высокомерием, неразумной требовательностью. У орудия он почти не появлялся. К солдатам относился с высока, с подчеркнутым пренебрежением. Все его придирки облекались строго уставную форму. Бойцы начали роптать. Что за надзиратели к нам прислали? Ненависть и черная злоба по отношению к комбату копилась в сердцах солдат батареи. На передовой стояло затишье. И вдруг комбат отлучился и вернулся на батарею с женщиной. Привез на передовую деревенскую девушку 19 лет, которая уже успела ему родить в тылу ребенка. Познакомился с ней в госпиталь, где она работала санитаркой. И это же надо додуматься, привести гражданского человека на передний край. А потом этот комбат вообще съехал с катушек. Приревновал одного из командиров расчета к своей даме и ночью, выбрав момент, когда у пушки никого не было, незаметно запихал в строй орудия, дерна. Пушку должно было разнести при первом же выстреле, а весь расчет убить или покалечить, и меня заодно отправить на тот свет или в штрафную». Хорошо, что ребята заметили, как комбат крутился на огневой. Мы быстро прочистили ствол. Вскоре с НП комбата поступила команда. Ориентир такой-то. Немецкий наблюдательный пункт на дереве. Открыть огонь. Этот подлец и хладнокровный убийца хотел понаблюдать, как весь расчет вместе с орудием взлетит на небо. Мы выстрелили четыре снаряда. Три из них попали точно в цель. Комбат пришел на огневой и сквозь зубы процедил. «Ты, Дорман, оказывается, у нас хитрец, но со мной тягаться, молот еще, кишка тонка. Ничего, доберусь я до вас, от меня никто не уйдет». И вот с таким дерьмом пришлось воевать рядом. Командир дивизиона Кузнецов знал все, что творится у нас. Вероятно, у него был штатный стукач на нашей батарее. Зная о назревающем на батарее конфликте, Кузнецов перевел меня командовать взводом управления вместо убитого КВУ. Много чего еще неординарного натворил этот комбат. А потом началось общее наступление, и тут произошло следующее событие. Осенью 44-го года уже в восточной Словакии бойцы батареи пристрелили по-тихому этого комбата во время артобстрела. Довел он ребят до белого коленя. Объявили, что погиб от осколка вражеского снаряда. Замполит произнес пламенную речь над могилой павшего смертью храбрых капитана. Командир дивизиона был в курсе, что там произошло на самом деле и кто стрелял, как, впрочем, знали и многие артиллеристы, но, слава богу, вида не подавал. После гибели комбата мне приказали вернуться на батарею и снова принять ее под командование. Потом приехали на разборке представители СМЕРШа дивизии. Нарыть они ничего не смогли. Сидели в штабе дивизиона и вытаскивали свидетелей на допрос. Мы находились на передовой, в низине, и немцы из каменного фольварка расстреливали нас из пулеметов. По телефону из штаба требовали срочно прислать свидетелей. Ребята ползли в тыл под плотным немецким пулеметным огнем. Один из них, который мог в принципе расколоться на допросе, получил на допросе в штаб ранение в ногу и сразу был направлен в Сан-Бат. На батарее все облегченно вздохнули. И такое бывало на фронте». Несколько слов надо сказать о командире дивизиона майоре Кузнецове. За глаза его называли по-свойски, но с уважением, просто Федя. Был он одной из самых противоречивых человеческих натур, которые мне пришлось встретить на протяжении всей жизни. Смесь достоинств и недостатков. Майор Кузнецов был кадровым военным, родом из Горьковской области. В 1943 году Ему было лет 35 от роду. Дивизионом он командовал с 1942 года, и был в нем царь и бог, окруженный денщиками, халуями и ППЖ. И вроде человек справедливый, толковый, решительный, но самодур, спыльчивый, но не злопамятный. За всю войну я не помню, чтобы он кого-то упёк в штрафную роту, хотя мог это сделать много раз. Большой любитель выпить, бабник и охальник, знаток матерного языка, он был любим солдатами, Если бы не пил, был бы идеальный командир. Отчаянно смелый по пьянке, он в конце войны очень захотел выжить, при себе держал военфельдшера и стал постоянно подставлять других под пули. Вместо войны заболел трофейной лихорадкой и на этой ниве заметно преуспел. За наградами особо не гонялся, имел четыре ордена, включая орден Красного Знамени, хотя мог при желании навесить себе на грудь еще несколько. Федя был в хороших отношениях с начальником штаба артиллерии дивизии. Любил действовать самостоятельно, а не подчиняться пехотным начальникам. Поэтому, когда нас предавали пехоте, он бывал недоволен и раздражен. Опять эти обалдуи из штаба артиллерии отдают нас для поддержки штанов. Любил покрасоваться на людях. Не раз случалось под обстрелом, когда мы сходу разворачивались на самом передке под носом у противника, Его громогласная команда и заощрённая хмельная брань далеко разносилась, так сказать, над полем брани. Возможно, и до немцев долетала. Смотри, пехота, как истребители воюют, не прячьтесь по кустам. Штаны напустили. В душу, в бога, мать-перемать. Игнал свой вилис вперёд до упора, а мы, само собой, летели за ним. Конечно, часто залетали, и многие ни за что сложили свои головы. Часто, слишком часто. В Карпатах уже после Ужгорода на марше в горах на Шведе по пьяной дурости угробил половину дивизиона. Пехотная колонна остановилась впереди нас перед поворотом дороги. Немцы держали дорогу под плотным огнем. И все, кто отважился выскочить за поворот, были сметены немецким артогнем. Перед нами была пробка из подбитых машин. Кузнецов обложил пехоту по матушке и крикнул очки! мы вам покажем, как воюют гвардейцы!» дал приказ продолжить движение вперед. И когда мы появились из-за поворота, то попали под точный арт-налет. Потери наши были больше 50%. И даже этот случай бойцы Федя простили. Непростой был человек. Евреев не любил, но при мне на эту тему много не разорялся. Хотя мог позволить себе ляпнуть что-нибудь такое. Ты что там с орудиями встал? Палестина тебе там, что ли? На Одере... В районе Глеевицы подъехали к переправе. Весь берег завален трупами после неудачной переправы и ликвидации немцами плацдарма, захваченного ранее нашими стрелками. Одер в том месте был шириной метров 300. На том берегу нашей пехоты уже не осталось. Федя мне приказал переправиться с одним орудием на немецкий западный берег и закрепиться. Я спросил его, «Товарищ майор, я что, один плацдарм держать должен? Кто-нибудь еще будет?» В ответ: "Нет". Надо будет, мы тебя с этого берега поддержим. Переехал по понтонному мосту на противоположный берег. Семь человек, одно орудие, половина БК, без связи. Сразу за нами саперы расцепили понтоны и увели их в сторону. Одним словом, пустили нас помирать смертью храбрых, на живца. Когда ночью до нас добралась полковая разведка соседнего плацдарма, мы долго не могли поверить, что до сих пор живы. Опустить мою батарею под танки впереди пехота для командира дивизиона тоже было плевым делом. Впереди немецкая деревня. Кузнецов дает приказ. Двигай туда, займи деревню и дай зеленую ракету, что деревня наша. Приказ получен. Без разведки движемся вперед. А за домами немецкие танки. Кто из ваших солдат, командиров орудий, наводчиков, водителей вам наиболее запомнился? Помню почти всех, с кем пришлось служить, Вместе и в разное время. В декабре 1943 года, когда я прибыл на передовую и принял под командование взвод, двумя моими расчетами командовали Воловик и Батурин. Командир второго орудия Воловик, парень 26 лет, москвич, человек образованный культурный, до войны успел закончить учительский институт и готовился преподавать историю в Люберецкой школе. Очень смелый боец. Первым расчетом командовал старший сержант Батурин, бывший токарь Черябинского тракторного завода. Сторожил дивизиона, воевал в нем с лета 1943 года. Командир был толковый и волевой, но обладал тяжелым своевольным характером. Человеком был грубым и самолюбивым, с суровым нравом. Всегда пытался подчеркнуть свою исключительность, держался уверенно, жестко, а порой нагло. Командовать таким человеком было непросто. И Батурин, и Воловик после ранения возвращались на батарею, что само по себе было героическим поступком, ведь добровольно к нам никто не приходил. Старший сержант Строкач, мой помком взвода, умевший ладить с людьми, на него я всегда мог положиться. Младший лейтенант Володя Пиря, пришедший к нам в конце 1944 погиб нелепо, подорвался на собственной гранате. Командир орудия Мальков, Добрый, но умевший быть строгим. Солдаты его любили и доверяли ему. Своих и чужих солдат он называл Милок. Так Малькова все на батарее звали Милок. Погиб в конце 44 года. Немцы просочились на батарею, и Малькова ранила разрывной пулей в шею. До Санбата его не довезли. Мой ординарица, связной Никитин, казавшийся мне пожилым в его 46 лет. Простой человек, отличавшийся природным тактом, умом и естественной добротой. У него был сын на фронте, мой одногодок, так он заботился обо мне, как о своем родном сыне. Наводчик Ковалев, до войны работавший помощником шеф-повара в Хабаровском ресторане, знаток французской и китайской кухни. Возил с собой коробку красного дерева с набором невиданных нами кулинарных инструментов. Все мечтал попасть, служить поваром в обслугу, какого нибудь генералу. Но никаких попыток Изменить свою фронтовую судьбу Ковалев не предпринимал, а честно воевал наводчиком 45 -ки. Это достойный поступок. Командир 4 орудия Рахматуллин из Татарии, погибший в конце войны. Водитель Зайко, бывший моряк, прекрасный солдат и товарищ, один из лучших водителей дивизиона. После ранения вернулся в дивизион. Редкий случай, чтобы шофер, который везде на расхват, захотел из госпиталя возвращаться в часть где ему предстоит почти ежедневно выскакивать на прямую наводку, а выдвигаться на позицию и сниматься с нее часто приходилось под немецким огнем. Лейтенант Волосов, выевавший до ранения в гаубичном полку и после госпиталя попавший в бои ПТД. У нас был снова ранен, надеюсь, что выжил. Старшина батареи Алимов, пришедший к нам из роты ПТР, Веселый, смелый, разбитной, кадровый солдат призыва 1940 года. Опытный наводчик, бывший учитель из казахстанского Чимкента Хайрула Керембеков, с которым я был дружен. Своеобразной личностью был сержант Кокотов, до войны доцент ПЕТ-института. Войну был капитаном, командиром зенитной батареи, охранявший штаб армии. Импозантный, представительный, интеллигентный, внешне напоминал генерала. Угодил в штрафную роту, но благополучно пережил свой срок в ординарцах уродного командира штрафников. К нам пришел сержантом. Хитрый был человек, дошлый. То у него перед боем срывало дульный тормоз из три, то горючего для тягача не осталось. Умел выживать этот товарищ. Командир орудия Синельников, кубанский казак, кавалер двух орденов славы, прекрасный охотник. Мимо нас как-то гнали колонну пленных, и среди них Синельников увидел Власовца, служившего у немцев ездовым. Оказалось, что это его бывший сосед станице. Синельников сильно избил соседа-предателя, но убивать не стал и другим не дал. Еще раз повторюсь, что помню многих, и если продолжу сейчас дальше перечислять, то вы быстро устанете». Какие потери нес ваш ОИ ПТД? За полтора года моей службы в дивизионе в строю осталось не больше 25% первоначального состава, но это включая штабных. Из моих солдат из декабрьского состава 1943 года выжили и довоевали на батарее только Воловик, Никитин, Батурин, Зайко. Из семи командиров взводов, воевавших в дивизионе в начале 44 го выжил я один. Взводных лейтенантов убивало у нас очень часто. Потери истребителей танков были действительно тяжелыми. В январе 1945 мы вели бои местного значения. Дивизион сильно потрепало. От моей батареи осталось одно орудие и 7 человек личного состава. На переправе через Одер мы потеряли 4 пушки и 30 солдат, и это считалось небольшими потерями. Когда 1 мая 1945 -го года дивизион входил в Моравскую острову, то в нем оставалось восемь трехдюймовок зис три и полсотни солдат. И люди у нас еще продолжали гибнуть в первые майские дни сорок пятого года. Несколько человек батарея потеряла уже 5 мая во время поисков утерянного знамени дивизии в чешских лесах в стычках с отступающими на запад немцами. В конце войны пехоту вообще не жалели, да и нас противотанкистов тоже. Нравственный уровень многих старших командиров был низким. Доброты, гуманности или бескорыстия у них искать было бесполезно. Вот такие малокомпетентные в военном деле начальники ради орденов и карьеры кидали своих подчиненных в самую пасть смерти. Бессмысленно, бездушно, ни за что. ОИПТД вообще стали использовать как ударную часть, мы уже не чувствовали разницы с пехотой. Мы шутили, Можно нам смело штык на радиатор приварить. Использовали нас зачастую даже без поддержки стрелковых подразделений. А сколько раз артиллеристам приходилось вступать в стрелковый бой с личным оружием? Если рассказать, реально выжить можно было только в крупной артиллерии РГК. Были ли случаи трусости в бою в вашем ОИПТД? Никто у нас орудие в бою без приказа не оставил. Патологических трусов в расчетах не было. Как лично вы справлялись со страхом смерти? Все же в смертниках служили. Недаром говорят «прощай, Родина». Смерть всегда была рядом с нами. Сколько раз я был на волоске от гибели, сам того не замечая. Понял это только после войны. Стыдно было быть трусом, ведь бойцы батареи смотрели на меня. Страх смерти мне удавалось побороть, но был уверен, что живым я из боев не уйду. Многие в глубине души таили надежду вернуться живым и в крайнем случае умереть быстро без мучений. Я готовил себя к худшему. Постоянные внутренние напряжение, Особенно тяжело было возвращаться на передовой после короткого отдыха. А потом втягиваешься в бои и уже нет даже душевных и физических сил думать о возможной гибели. Мне часто везло. Ладно, если в бою убьют, но смерть была везде и шла по пятам. «Едем в Карпатах». Саперы проверили узкую дорогу и дали добро на проезд. Моя машина шла первой. Вдруг взрыв мины под колесом. Всех по сторонам разметало. Только я и водитель остались целыми. Спал в ровике на передовой. Со мной еще два бойца. Тесно. Рядом стоял сток с сеном. Встал, прошел до стога 15 метров, и тут сзади взрыв. Прямое попадание в ровик. А мне только осколок в лицо достался». В Чехословакии в уличном бою нарвался на пулеметную очередь почти в упор. Остался жив, только пилотку прострелило. Или шел бой на каком-то кладбище, бежал вдоль стены. Снайпер выстрелил, и пуля только обожгла подбородок. На Украине в конце марта 1944 года мне приснился сон, что я ранен осколком мины в живот и умираю. Я проснулся среди ночи в холодном поту. И принял этот сон как предзнаменование, решив, что так и будет. До самого конца войны я постоянно в бою надвигал свою полевую сумку на живот, защищаясь таким образом от предназначенного мне осколка. Так и обманывал судьбу. Было еще много нелепых, неожиданных смертей. Вроде и боя нет, а люди погибали. В декабре 44-го солдаты батареи варили что-то в ведре для себя. Вместо дров использовали ящики из-под мин. Не досмотрели и положили в костер ящик, в котором еще была мина. Взрыв. Трое раненых. Под шепетовкой на крайне села стоял тлеющий, дымящийся дом. Зашли внутрь погреться, а заодно выбить в шеи. Стена обрушилась. Один наш товарищ умер от ожогов. От своей судьбы никто не ушел. Наш почтальон Волчков, человек, никогда не принимавший участие в бою, шел в колонне, положил свой автомат на повозку роты ПТР, Под брезент. А когда доставал его, видно, рукояткой затвора за что-то зацепился. Выстрел получил пули в живота своего автомата. И нет Волочкова. У нас был Забродин, бывший сварщик на танковом заводе. Его забрали в армию в 1942 году. Жена Забродина узнала, что есть приказ об отзыве с фронта специалистов для оборонной промышленности. И долго бегала в тылу по начальникам. Набралась до генерального конструктора и добилась, выхолопотала для мужа вызов на завод «Челябинск». Завод нуждался в квалифицированных специалистах. У Забродина уже лежали в кармане все документы на демобилизацию. Нужно было рвать когти, а ему еще захотелось получить новые сапоги. Побежал Забродин на склад, а по дороге его тяжело ранено. До Санбата не довезли, умер. Судьба такая». Сколько времени занимало подготовить хорошего наводчика орудия? Теоретически на подготовку наводчика требовалось 3-4 дня. Наводчик следит за шкалой барабана, выставляет прицел с учетом упреждения. Вроде все просто, но наводчиком может быть не каждый. От него многое требуется. Быстрота, аккуратность, даже скрупулезность в действиях. И главное, хладнокровие. Быстро и точно навести орудие на движущуюся цель, когда вокруг с визгом рвутся снаряды и мины, стучат о щит орудия пули, и танки нагло прут на огневую позицию, стреляя на ходу. Неаккуратность или медлительность наводчика дорого обходится расчёту. Хороший наводчик на тренировках попадал в ствол дерева первым же выстрелом на расстоянии 700 метров. Какими качествами должен был обладать командир орудия в ПТА? Вся наша война – это прямая наводка, и роль командира орудия в ПТА более ответственна, чем в крупной артиллерии, где стрельба ведется с закрытых позиций или из укрытий, и где командир орудий противника не видят, получая все данные для стрельбы с НП «Комбата» или от КВУ «По связи». Другое дело у нас. Командир орудия должен сам определять данные для стрельбы, управлять огнем, корректировать стрельбу – и при этом поддерживать в своих людях спокойствие и уверенность, даже когда вражеские танки и автоматчики находятся в 100 метрах от огневой позиции. Поэтому командир орудия в ПТА должен быть смелым и думающим человеком, с остальными нервами. Как происходило перевооружение дивизиона осенью 1944 года. Получили пушки ЗИС-3, трехдюймовки. Эти орудия были вдвое тяжелее, чем сорокапятки, и управляться с ними на прямой наводке стало гораздо труднее. Громоздкие орудия с большим прямоугольным щитом. Видно за 3 километра неуоруженным взглядом. Так или иначе, из-за этого мы особенно навлекали на себя огонь противника. Пулеметный, минометный, артиллерийский. Нам не требовалось особой переподготовки, чтобы воевать на этих орудиях. Провели одну учебную стрельбу и все. А дальше, как всегда, выскакиваем на позиции, ставим пушку и начинаем стрелять. Сошники после третьего выстрела уходили в рыхлый грунт, но мы даже не подкапывали землю под них. Просто подкладываем бревна под сошники. Первый немецкий танк, подбитый из трехдюймовки, помните хорошо? Да, в Польше. Пехотная рота человек 40 окопалась спереди нас в метрах в трехстах. Из-за холма выскочил немецкий средний танк и начал давить пехоту. Мы попали в него первым снарядом. Танк задымился и ушел догорать за бугор. Как пехота относилась к артиллеристам ПТА? С уважением. Для них мы были защитой и большим подспорьем, дополнительным шансом выжить в мясорубке войны. На марше проезжаем мимо пехоты, так сразу начинается обмен традиционными приветствиями. «Не пыли, пехота!» В ответ раздается «Эй, прощай, Родина!» «Ствол длинный, жизнь короткая». В бою на передовой пехота радовалась, когда нас ставили рядом, но при этом все пехотинцы предпочитали занять позиции подальше от наших орудий, прекрасно понимая, что первый огонь примут на себя и пойдут на тот свет сорокопятчики. Находиться рядом с нами было большим риском. А бывало, что из-за близости к немцам нас своя артиллерия принимала за противника, и мы получали подарки от своих». Один из артиллеристов, служивших в ИПТАПе, вспоминал, что перед каждым боем на огневые приходили офицеры штаба полка и политработники, которые заменяли в бою выбывших из строя бойцов расчетов. В вашем дивизионе тоже существовала такая традиция? Мне трудно поверить, что такое где-то было. Никто и никогда к нам во время боя не приходил. Ни штабные офицеры, ни всякие там замполиты и парторги. Никто не хотел в бою находиться рядом с нами. И если в каком-то этапе такое происходило, то, скорее всего, это был приказ командира полка. Я начальника штаба дивизиона по 4-5 месяцев не видел, даже вблизи со своей огневой позицией. Что тогда говорить об остальных? Замполит у нас был из бывших газетчиков районного звена. Был еще порторг, грузин. Они умели красиво говорить пламенные речи, но в боях не участвовали. Какой эпизод войны для вас самый тяжелый? В марте 1945 года под Балатоном мы отходили, отбиваясь от немцев. Человек 50, пехота и артиллеристы. Немцы окружили наших раненых в какой-то ложбинке метров в 100 от нас. Пробиться к ним на выручку мы не смогли. Раненые долго кричали нам «Добейте, братцы!» Этот крик преследует меня всю жизнь. Вы упомянули в рассказе случаи потери знамени дивизии. Что за история? История очень неприятная. 4 мая 1945 года два штабных студобеккера вышли из штаба дивизии в районе Фридека, повернули в направлении села Водяница и исчезли. Одна машина принадлежала шифровальному отделу дивизии, и там были секретные документы, карты и шифры. Во второй машине под охраной комендантского взвода находилось знамя дивизии – И знамя нашего ОИ ПТД, которое еще в 1943 году было передано в штаб дивизии на хранение. Дивизион дислоцировался близко к району, в котором исчезли машины. К нам прибыл командир дивизии со свитой штабных начальников, из СМЕРШа и дивизионной разведротой. Весь личный состав дивизиона собрали и пустили на прочесывание и поиски знамени в пешем строю. Нашедшего знамена заранее пообещали представить к званию героя. Командиры решили, что знамя находится в селе Водяница. Мы взяли штурмом это село. батарея потеряла в этом бою бывалого солдата и многодетного отца, пожилого наводчика Катанина. Был тяжело ранен казах Мухамбетов, бывший шахтер из Караганды. Три человека получили легкие ранения. Было несколько убитых и на других батареях. В ходе боя мы не нашли ни машин, ни документов, ни людей. В штабе артиллерии служил мой земляк Аркадий Захаревич. От него я имел достоверную информацию, что происходит. Через пару дней я встретил Захаревича, и он рассказал, что нашли место, где машины попали к немцам, но там обнаружили только трупы бойцов. Машины со всей начинкой немцы угнали. Генерал, наш камдив не терял надежды найти знамена. Прочесывание местности продолжалось. 7 мая наш дивизион вместе с дивизионными разведчиками отправили в рейд противника, к Праге. За день мы прошли на машинах по немецким тылам 150 километров. Утром 8 мая дивизион попал в немецкую засаду. Снова были потери. Мы похоронили убитых, перевязали раненых. В тот же день мы соединились с солдатами первого Украинского фронта. 9 мая мы праздновали победу. Выпивший лишнего, начальник штаба Макухин проговорился и рассказал комбатам Романову, Дмитриеву и мне, что проблема со знаменем благополучно разрешилась. Мол, нашли наши сожженные машины, оформили акт, что все знамена и документы сгорели во время боя в машинах. Пепел собран в отдельную специальную урну с гербовой печатью. Все документы оформили должным образом и урну отправили на самолете под охраной в Москву. Мол, наша дивизия спасена от трансформирования, а многие офицеры от разжалования. И все остались довольны. Но 10 мая в одной из чешских гражданских больниц танкисты из армии «Рыбалка» обнаружили раненого старшего лейтенанта, шифровальщика штаба нашей дивизии, числившегося уже павшим смертью храбрых. Он потребовал, чтобы с ним срочно встретились представители СМЕРШа и сказал, что он хочет передать важное, срочные, секретные сообщения. Танкисты прислали к нему своих особистов. Шифровальщик рассказал, что во время боя, будучи раненым, он успел сжечь все шифры и, достав саперную лопатку из-под сиденья убитого водителя, сумел отползти в сторону и надежно запрятать сорванное из древка полотнище знамен, закопав его в земле под каким-то сараем. Потом он потерял сознание и не помнит, как очутился в больнице за добрые сотни километров от места боя. Доложили рыбалка. Танковый командарм приказал выделить санитарный самолет, и шифровальщика доставили под Фридек. Он показал тот самый сарай, но закопанных знамен не нашли. Шифровальщика направили для дальнейшего расследования ЧП в Москву, а по солдатскому радио до нас доходили дополнительные детали этого происшествия. СМЕРШ выяснил, что вечером 5 мая штабники напились до чертиков во Фридоке, после чего посадили в свои машины девок из Санбата и ДОПа и поехали дальше на пикник догуливать на природе. Да не на ту дорогу свернули и нарвались на немцев. Нашу дивизию сразу отвели в Польшу. 16 июня 45-го мы уже стояли в Польше в пшемысле. Командир дивизии приехал к нам попрощаться в ПТД. Генерал поблагодарил бойцов за верную службу и сказал, что нет вины солдат дивизиона в утере знамени ОИПТД, поэтому наш дивизион не подлежит расформировке, а просто получит другой номер и будет выведен из гвардии с последующей передачей в обычную стрелковую дивизию. Он добавил, что личные гвардейские звания и награды будут сохранены всем офицерам и солдатам дивизиона. А нашу гвардейскую дивизию полностью расформировали. Чем осталась война в вашей памяти? Война для меня остается самым значительным, самым сильным ощущением жизни. На ней я узнал цену человеческой жизни, увидел, каким жестоким и безжалостным становится человек на войне. Война не забывается, до сих пор часто снится».